Глава 2 Дом вокруг меня стремительно превращался в склеп. И если рядовых слуг мы усыпили, то боевики, потенциальный источник проблем, начали умирать. Чтобы видеть общую картину, мне даже ментальные слепки не нужны. Прозрачность решает. Пока я поднимался по лестнице, один из пругунов внезапно упал с отравленной иглой в шее. Второй прыгун, решивший покурить на балконе, поймал перо под ребро. Индонезийцы мне нравились. Такие же эффективные и бесшумные, как я. Ладно, почти как я. Охранники, дежурившие на улице, не знали, что в доме творится неладное. А тем временем во дворе начали умирать водители. Точнее, водитель. Решил, называется, открыть капот и поковыряться в моторе. Тут же схватил отравленную иглу в бок, сполз на брусчатку, начал хрипеть и дергаться. Пришлось сделать плиты двора проницаемыми и организовать человеку достойные похороны. Второй водитель заглянул на кухню, чтобы чего-нибудь перекусить. Ни одного повара там, естественно, не обнаружилось. Бедняга полез в холодильник, и тут ему накинули удавку на шею. Умер тихо, не успев перейти в режим меты. Для этого ведь нужна концентрация, что проблематично в условиях нехватки кислорода. Едва индонезиец скрылся за дверью, и отправил труп в подземелье. Матвеич что-то химичил в гостиной, но рассмотреть его было непросто. Человек для себя тоже сварганил модный комбинезон и сейчас ничем не отличался от необъятного кожаного дивана и персидского ковра стоимостью как две квартиры на первой линии фазиса. Через Ольгу я получил отчет. Блокиратор установлены. Мы сейчас во всем доме перекроем энергетические потоки. Уверен, что это нужно делать? Я еще раз осмотрел владение британца. Сейчас мой каббалист превратит этот дом в ловушку для одаренных. Никто не сможет воспользоваться сверхспособностями. Я больше не смогу менять плотность людей и предметов, видеть сквозь стены, просачиваться в закрытые комнаты. Иезекииль Джонс, потомственный прыгун, не сумеет телепортироваться на Шагот в свою загородную резиденцию или еще куда-нибудь. Кинетики не смогут двигать вещи, Криос никого не заморозит. Прервется мой контакт с Ольгой и Хорван. Все, что у меня останется, искусство убивать. Без всякого там читерства. И да, все каббалистические вставки, кроме аккумуляторных, перестанут работать». И сделано это будет простым нажатием кнопки, у которой сейчас держит палец мой человек. Как говорится, жребий брошен. «Включай!» Меня отрезало от собственных подчиненных. Стены и потолки вернули себе таинственную непредсказуемость. Реальность перестала быть для меня удобной и податливой. Я больше не имба. Не могу превращаться в тень или делать бесплотным оружие противников. Если меня убьют, умру. Что ж, в этом есть свое очарование. За прошедшие тысячелетия я утратил вкус к жизни. А в этом мире вдобавок обрел сверхспособности. И вот знакомая лотерея. Ты или тебя. Проверяю непрерывную циркуляцию. Не работает. Я больше не ощущаю ки. Прохожу мимо зеркала, теперь меня видно». Потому что иллюзион и комбес Михалыча не функционируют без магической подпитки. Минус еще одно преимущество. Я больше не часть интерьера, ни солидный английский джентльмен, ни шкаф и не лестничное ограждение. Я 15-летний пацан с тростью в руке, которая ничем не отличается от обычной палки, разве что легким, едва заметным изгибом. Меч, которым я пользуюсь, ковали вьетнамце поэтому рукоять не выглядит как рукоять. Гарды и лицу бы не предусмотрено. А вот лезвие я еще не встречал материала, которое оно не могло бы разрезать. Оказавшись на площадке второго этажа, я замер. Прислушался к звукам дома. Между прочим, я теперь и слух не могу усилить. Тишина мне не понравилась от слова совсем. И если индонезийцы с рептилоидами умеют перемещаться бесшумно, что мистер Джонс подобными навыками не обладает. И он, по логике вещей, уже должен заподозрить неладное. Поднимаюсь еще на пару пролетов. Лестница, ведущая на мансардный этаж, совсем узкая. Кажется, стены можно зацепить плечами, если ты достаточно развит физически. Ступеньки крутые, деревянные. Вот только ни одна дубовая половица не скрипнула под моей ногой. Навыки не пропьешь». Выглядываю в коридор. Чисто. Вездесущие дубовые панели, ковровая дорожка, по три двери справа и слева. В простенках между дверями висят картины, что-то абстрактное и запредельно концептуальное. В потолок вмонтированы квадратные лампы дневного света. Перебрасываю трость в левую руку. Иду прямо к третьей двери слева. Коридор упирается в арку, за которой расположилась запасная лестница. Насколько я знаю, это путь к слугам и охранникам. Внизу располагается черный ход. Оттуда можно попасть во двор к припаркованным автомобилям. И да, арка снабжена мощной решеткой, которую не видно с набережной. Решетка работает по принципу распашных ворот на сервоприводах, поэтому во двор кто попало не проникнет. А вот с той стороны по лестнице может подняться кто угодно. Когда в проеме нарисовался человеческий силуэт, я замер от неожиданности. Мои подчиненные хорошо провели зачистку. Этого просто не может быть. Оказывается, может. На меня в упор смотрел криокинетик, до этого дежуривший у парадного крыльца. Вот кого я по-настоящему не люблю всех этих ушлепков, умеющих замораживать или жечь на расстоянии. «Вот только сейчас у мужика проблема. Я вижу, как он напрягается, искренне не дорубая, что происходит». «Сюрприз!» — оскалился я. Креокинетик в доме с блокированными энергетическими потоками — это всего лишь человек». Мужик не растерялся. Выхватил из-за пояса что-то кривое и острое, метнул и сорвался с места. «Хороший прием». Противник не понимает, на что реагировать, движение железки в воздухе или действия врага. Прокатило бы с простыми мечниками. Я выхватил меч из ножен и одним взмахом отбил летящую смерть. Охренеть! В меня только что метнули африканскую молнию или что-то подобное. Оружие разложилось уже в полете, приняв формы буквы «Y» и выдвинуло из себя дополнительные полумесяцы. На возврате я полоснул Криуса мечом по ноге, упав на одно колено. Топор, которым он собирался раскроить мне череп, с треском врубился в картину неизвестного художника. Пляшущие треугольники, ага. Мужику сильно не понравилось отсутствие левой ноги. Что поделать, клинок у меня острый. Вывернув кисть, я взмахнул рукой наискосок, вспарывая Криуса от бедра до подбородка. Все это время я держал меч обратным хватом в лучших традициях азиатских мастеров. Кровь, кишки, раз... Ну, вы поняли. Поднимаюсь на ноги, смахиваю кровь с лезвия и, переступив через изуродованное тело, иду к кабинету большого босса. Самое неприятное в этой истории, я не знаю, что меня ждет. За дверью тихо, поворачиваю ручку, заперто. А ведь логично. Я не смогу просочиться сквозь полотно, так почему бы просто не спрятаться в комфорте и уюте? Надеюсь, британец не плетет веревки из простыни, чтобы спуститься на улицу. Взмах клинком. Меч старшей рептилии вспарывает древесину почище хирургического скальпеля, а заодно рассекает невидимые ригели. Пинком распахивают дверь». Иезекиэль Джонс стоит посреди кабинета с тростью в руке. Пиджак снял, рукава рубахи закатаны. Мебель раздвинута по углам комнаты. О, вот и наше юное дарование! Расплывается в хищном оскале мой противник. Легендарный кромсатель. Кабинет достаточно просторный, но это мансарда. Потолок скошен, единственное окно смотрит в небо по которому, как я уже отмечал, бегут облака. Британец встал таким образом, чтобы мое правое плечо было повернуто к скосу, а это, как ни крути, ограничения маневра. Джонс выхватил из трости прямой клинок. Оружие напоминало шпагу с рукоятью в виде головы грифона. Я отметил про себя, что остро наточенный клюв птицы вполне может нанести ущерб, если ударить им в глаз или висок. Я перевел меч с обратного хвата на прямой. Зачастую я использую обратку в тесных помещениях, когда нужно спрятаться или не светить оружием лишний раз. В настоящем поединке с длинными клинками такое не прокатит. Во-первых, вы сокращаете поражаемую зону на опасной дистанции до 4 метров. Во-вторых, не можете защитить себя даже от простейшего укола. А мой противник будет именно колоть. Я вижу это по классической фехтовальной стойке. И да, резать я бы смог, а вот рубить хрен там». Джонс сделал пробный выпад. Я парировал. «Функционал Абсолюта тебя, похоже, не интересует», — заметил мой противник. «Игнорирую. Джонс снова щупает мою защиту, на сей раз метит в бедро. Отвожу без особых усилий и тут же выбрасываю руку с ножными. Британец уклоняется, продолжая держать в поле зрения мой меч. «Сходимся, обмениваемся новыми ударами». Звенит сталь. «У Джонса есть небольшое преимущество по длине клинка, и он заинтересован в увеличении дистанции. Мне нужно подойти ближе, чтобы рубить и резать». Поединок был интересным. Британец концентрировался на быстрых перемещениях, ложных выпадах, уколах в голову и корпус. Мне приходилось не только парировать, но и уклоняться. И да, мой враг был в отменной физической форме. А кроме того, он явно специализировался на шпагах и рапирах, что делало его неприятным оппонентом. Вот только было одно «но». Опыт. Резко сместившись вперед и удерживая меч двумя руками, я вычертил размашистую дугу и резанул британца по руке. Это был точный, выверенный до миллиметра удар. Оружие выпало из пальцев Джонса. Рука в закатанной рубашке быстро пропитывался кровью. «Мордой в пол!» — рявкнул я, приставив острие меча к горлу противника. «Нет, я его не собирался убивать. Пока». Стрельнув в меня ненавидящим взглядом, Иезекиил Джонс опустился на колени, прижимая раненую руку к груди. Резанул я его основательно — Вспоров не только мышцы, но и частично задев кость. Удивительно, что он все еще держится. Кровь заливала ковер. Я толкнул Джонса ногой, опрокидывая на живот. «Хорван!» На голосовые команды гончая тоже реагировала. И слух у нее был превосходный. Минуты через три дверное полотно разлетелось в щепки, пропуская невидимый вихрь. Джонс вывернул шею, чтобы увидеть и понять, что происходит. Я отдал приказ. «Хорван, прояви себя!» Гончая выключила иллюзион. Зрачки Джонса расширились от страха. «Ну как, знакомая игрушка?» — улыбнулся я. «Можно сказать, ваши инвестиции начали работать, сэр Эзекииль, но не в том ключе, на который вы рассчитывали. По идее, британцу требовалась срочная перевязка, будь он простым человеком». Но высокоранговые одаренные гораздо крепче обычных хомо-сапиенсов. И у них сумасшедшая регенерация даже без непрерывного потока ки. Так что за своего пленника я не переживал. «Я тебе нужен», — догадался миллиардер. «Не знаешь, как пользоваться абсолютом?» Хорвен, громко и четко произнес я, — «мне нужно выйти. Если этот человек попытается сбежать, убей его». Глаза биомеха дважды мигнули. Джонс вытащил из-под себя руку. Она больше не кровоточила. Я стряхнул кровь с меча, вложил его в трость. Подобрал прямой клинок британца. Задумчиво повертел перед глазами, изучая гравировку на рукояти. Проверил баланс. «А это заберу в качестве трофея. Трость моего врага пришлось взять во вторую руку». Оказавшись в коридоре, я подозвал одного из своих рептилоидов, взял у него наручники-блокираторы и велел привести Матвеича. После этого вернулся в кабинет, положил клинки на письменный стол в углу, приблизился к британцу. Бесцеремонно выкрутив руки корабельному магнату, защелкнул браслеты на запястьях. «Звал!» В раскуроченном проеме показалась голова каббалиста. «Отключай ловушку», — приказал я. — И убедитесь, что все его телохранители мертвы. — Уже убедились, — ответил Матвеич. — Даже того парня на входе сняли. — Прекрасно. Выполняй. Каббалист скрылся в коридоре. Я посмотрел сверху вниз на поверженного врага. — Итак, приступим. Меня интересует пирамидка. Где она? На лице миллиардера появилась саркастическая усмешка. Он понял, что не все потеряно. «Раз мне что-то нужно, есть повод поторговаться». «Вот что...» — я присел на корточки. Гончая висела в метре от нас, лениво перебирая щупальцами и напрягая своего бывшего хозяина. «Ты знаешь, что я могу перетащить сюда домоморфа и соорудить специально для тебя тюремную камеру и держать тебя там до скончания веков». «Не смеши», — прохрипел британец. «Ты меня убьешь, как только пирамидка окажется в твоих руках». «Я тебе живым не нужен». «Что верно, то верно». Не стал я отрицать очевидное. «Поэтому мне нужны гарантии». Делаю вид, что задумался. «Гарантии? Знал, что ты это скажешь». «И...» «Предлагаю воспользоваться услугами посредников». Настала очередь пленника морщить лоб. «Кого ты имеешь в виду?» «Ты прекрасно знаешь, кого». Улыбка на моем лице почти ласковая. «Паритет».